Глава 29. Уэннери. Среднеанглийский. Охота, преследование, в том числе и по зову пола. Церера с лесником строго придерживались дороги, ведущей от ущелья, избегая приближаться к краю леса, дабы не попадаться на глаза хищникам. Какие-то признаки жизни встречались им лишь изредка, Например, когда в просвете между деревьями Церера углядела семь маленьких фигурок, каждая из которых несла на плече лопату или кирку. Последний из этих крошечных человечков остановился на вершине, чтобы посмотреть в их сторону и приветственно поднять руку, и Церера помахала ему в ответ. Потом малютка скрылся из виду, оставив её с чувством необъяснимой грусти. Церера знала, что Дэвид тоже некогда прошёл этой дорогой. Сначала один, а затем со странствующим рыцарем Роландом. Когда день уже клонился к вечеру, она получила этому дополнительное подтверждение, заметив в поле брошенный танк. Дэвид в своей книге описывал, как нашёл танк времён Первой мировой войны. Но этот был более современным и помечен написанной на башне буквой «З» обозначающий его как российскую бронетехнику. Церере потребовалось всего несколько секунд, чтобы догадаться, почему. Первая и Вторая мировые войны были событиями, близкими Дэвиду. Одна завершилась менее чем за 10 лет до его рождения, а на другую пришлась часть его детства. В её же собственных глазах война выглядела совсем по-другому. «Кое-что из моего мира». — сообщила она леснику. — Не хотите взглянуть поближе? — Нет, — отозвался тот. — Как раз наоборот. Из-за деревьев поднялась какая-то птица и описала круг, только для того, чтобы вновь опуститься в пределах их видимости. Церера почти ожидала увидеть одноглазого грача, но вместо этого на ветке бука сидела сова с мальчишеской головой. Опять-таки, благодаря книге «Потерянных вещей» Церера знала, что эти леса некогда были вотчиной охотницы, которая создавала для себя новую добычу, соединяя тела детей и животных, но только лишь для того, чтобы быть убитой своими созданиями после вмешательства Дэвида. Либо этот гибрид был очень стар, либо выжившие в экспериментах охотницы произвели потомство. Мальчик-сова покинул свой насест и скользнул к Церере после чего выхватил поводья у неё из рук, явно пытаясь увести её пони с дороги. Церера дёрнула их назад, и после короткой борьбы, напоминающей перетягивание каната, мальчик с совиным телом сдался и вернулся на прежнее место, чтобы жалобно ухнуть на неё. «Он хочет, чтобы мы пошли с ним», — сказала Церера леснику. Её лошадка теперь стояла задними копытами на дороге, а передними на опушке, с таким безучастным видом, какой только может быть у сбитого с толку пони. Лесник не спешил соглашаться с ней. «Женщина, которая охотилась здесь, может, и мертва», — ответил он. «Но память о её зле жива, и, боюсь, нечто большее, чем память». «Вы считаете, что её дух по-прежнему обитает здесь?» «Какая-то гадость точно обитает. Я бы предпочёл держаться дороги, а ты не ходи туда, куда не хожу я». Церера подумала, что, по крайней мере, насчёт некой гадости он наверняка прав. Стволы и ветви деревьев в этой части леса были такими тёмными, что казались почти чёрными, словно лес здесь был выжжен огнём а их листья были густо зелёного цвета с красноватым оттенком. Церери сразу припомнился плющ, который начал завладевать её собственным коттеджем, а тот, в свою очередь, напомнил ей о лице из плюща на чердаке бывшего дома Дэвида. Это предупредило её, как будто это лишь не растребовалось, что здесь действовали совсем другие силы которым вполне могло захотеться разлучить её с её опекуном. Но Серера также ощутила и новый прилив раздражения по отношению к леснику. «Не ходи туда, куда не хожу я!» «Чё? Правда?» «И опять-таки, вёл бы он себя настолько же покровительственно, столь же чрезмерно опекал бы её, будь она мальчиком!» Да. Молодая женщина уязвима совсем не в тех смыслах, что и молодой человек, но Церера давно уже отказалась позволять этому принципу диктовать, как ей жить. Эдак дальше он посоветует ей ездить в дамском седле или следить за тем, чтобы она не обнажала ногу выше лодыжки в мужской компании. Мальчик-сова был теперь уже не один, поскольку из своих укрытий появились и другие подобные существа. Девочки с кроличьими головками и мальчики с волчьим телом. Медведь с лицом старика, а рядом с ним женщина-барсук, волосы у которой были того же чёрно-белого цвета, что и мех. А ещё тело рыси, увенчанное головой юной девушки примерно возраста Цереры, с изуродованными когтями-щеками. Память о какой-то старой битве. Все давно потеряли дар человеческой речи если вообще когда-либо им обладали. Но человек-медведь поднял одну из своих огромных лап и поманил Цереру к себе, ясно давая понять, что он имеет в виду «иди сюда». Ни одно из этих чудищ не показалось ей враждебно настроенным, вид у всех них был лишь печальным. «Я не думаю, что они хотят причинить нам какой-то вред», — сказала она. Это не то, что меня тревожит. А вдруг им нужна наша помощь? Вы же сами говорили мне, бездействие перед лицом чужого горя ставит нас на одну доску с теми, кто его причиняет. И Если мы повернёмся к ним спиной, то как сможем называться добрыми людьми? Но как нам соотнести наш долг перед другими с риском для самих себя? А, наверное... «И не надо ничего соотносить», — ответила Церара, немного поразмыслив. «И всё же иногда это следует делать. Здесь нет простого ответа, а может даже и правильного. Однако ты права. Если мы можем помочь, то должны это сделать». Так что они сошли с дороги, чтобы сопровождать диковинных созданий. «Человек-медведь шёл впереди», выискивая путь, наиболее удобный для лошадей. Церера уже обратила внимание на необычайную тишину в лесу. Она замечала птиц среди листвы, но все они вели себя тихо, словно боялись привлечь к себе их взгляды. И хотя всякие мелкие зверьки выглядывали из нор и из-за кустов, они не убегали и не преследовали их, а рассматривали проходящих мимо со сдержанным любопытством, словно прохожие неожиданно для себя наткнувшаяся на похоронную процессию. Наконец они подошли к узкой лощине, края которой густо поросли кустами ежевики. На дне лощины лежал олень, шкура которого переливалась красным и серебристым, а голову венчали рога 25, двадцати пяти, а то и 30 отростках. Настоящий патриарх. Старый олень лежал абсолютно мёртвый, в широкой и вязкой луже собственной крови, Но над ним не вились мухи, и никакие падальщики ещё не добрались до него. Его задние конечности были усеяны круглыми ранами, но ещё и сухожилия на них были перерезаны, чтобы он не убежал. Церера подумала, что наверняка потребовалось немало времени, чтобы этот олень полностью истёк кровью. Ужасный конец для столь почтенного животного. Она спешилась и прикоснулась рукой к его шее. Вокруг колени собрались звери, как обычные лесные обитатели, так и гибриды. Наверняка это и было то, ради чего Цереру и лесника привели сюда. Лесник тоже слез с лошади, но не сразу подошёл к коленю, а внимательно изучил края поляны, вглядываясь в землю и прикасаясь пальцами к примятой траве, гнилым пням и наполовину оборванной ежевике. «Они сидели здесь и смотрели, как он умирает», — сказал он. «Но это наверняка заняло несколько часов», — возразила Церера. «Кто позволит животному так страдать?» «Они хотели, чтобы он страдал». «В этом-то и был весь смысл». Лесник присоединился к ней возле туши, опустившись на колени, чтобы осмотреть порезы на сухожилиях и пробитую чем-то шкуру на ляжках и позвоночнике. Ни один охотник, по крайней мере истинный охотник, не стал бы целиться в эту часть животного. Если бы им требовалась еда или даже голова с рогами в качестве трофея, они постарались бы добыть его как можно более чисто и эффективно. Они целились бы в сердце и лёгкие, чтобы смерть наступила быстро. Однако всё это, — он указал на повреждение, — было предназначено лишь для того, чтобы причинить мучения. Те, кто это сделал, не нуждались в пище, иначе олень был бы освежеван И не в трофеях, поскольку голову оставили нетронутой. Он приложил кончик пальца к одной из ран, прикидывая диаметр. Оценивая размер стрелы, которая ее нанесла, прежде чем сравнить ее с соседней колотой раной, даже Церера, которая никогда раньше не видела, какой ущерб способен нанести большой наконечник стрелы живой плоти, заметила, что они разные. Посмотри в кустах, попросил Цереру лесник. Убийцы могли обронить что-то, что способно дать нам ключ к установлению их личности. Только далеко не забредай. Церера выполнила его просьбу, хотя и была уверена, что острый глаз лесника уже заметил бы любые подобные признаки во время его собственного осмотра. Она начала бегло осматривать окрестности, держа лесника в поле зрения, и вскоре заметила, что тот ковыряет лезвием своего ножа в одном из отверстий от стрел, разрезая рану. Наконец лесник залез в неё пальцами правой руки и вынул их все в крови, но с зажатым в них осколком чего-то, который тут же спрятал в кулаке и сунул в карман, прежде чем начисто вытереть руку отраву. Церера раздвинула заросли, оставив лощину позади. Густая вонь крови, смешанные запахи зверей и живых, и мёртвых, даже сладковатый аромат ежевики — всё это вместе вызывало у неё дурноту. Захотелось подышать свежим воздухом и побыть одной. Теперь она знала, что лесник твёрдо вознамерился скрывать от неё свои знания. Он не хотел, чтобы она стала свидетельницей его осмотра оленя или увидела, что именно он извлёк из раны. Точно так же, как и не желал, чтобы она подслушала его разговор с гок магом Дело было не в том, что Церера ему не доверяла, Она не стала бы путешествовать с ним или ночевать с ним в одном помещении, если б это было не так. Но всё-таки была расстроена тем, что он не доверял ей или же недостаточно доверял, чтобы быть с ней полностью откровенным. Церера вдруг замерла. Показалось, будто её кто-то зовёт. Прозвучало это совсем слабо, но она была уверена, что услышала в этом зове нотки отчаяния. Её первым побуждением было проверить, услышал ли этот голос и лесник. Но когда Церера оглянулась, то больше не увидела ни кустов, окружающих лощину, ни кого либо из животных, которые привели их туда. Они должны были находиться где-то поблизости, поскольку она знала, что ушла совсем недалеко. Голос послышался вновь, на сей раз громче. Вроде бы «женский». И эта женщина определённо звала на помощь. Церера двинулась дальше и, наконец, подошла к какой-то старой хижине. Стены её были густо увиты вьюнками, окна скрыты зарослями ежевики, а общее состояние говорило о долгой заброшенности, вплоть до двери, которая болталась открытой на одной петле. Женщина, кем бы она ни была, явно находилась внутри, но голос её звучал совсем слабо, как будто она уже отчаялась услышать чей-то голос в ответ. Церера стала медленно приближаться к хижине, на ходу вытаскивая свой короткий меч. Она всё ещё не верила, что сумеет воспользоваться им, если на неё нападут, и мысль об остром металле, вонзающемся в податливую плоть, лишь усилила её тошноту. Она только что собственными глазами видела, какие повреждения способны нанести стрелы и клинки живым тканям и костям. Церере очень не хотелось причинить подобные увечья ни человеку, ни даже животному. Теперь она была уже у самой двери хижины. Изнутри тянула каким-то терпким лекарственным запахом, напоминая ей о днях и ночах, проведённых у больничной койки Фебы, и о том, как отчаянно ей хотелось воссоединиться с дочерью. Здесь, в этом месте, она больше не была матерью. А если она не мать, то кто же? Все её старые страхи вновь нахлынули на неё. Предположим, у неё отнимут даже то немногое, что осталось от Фебы, и что тогда? Есть ли какое-то наименование для того, у кого некогда был ребёнок, кто некогда был родителем? «Чем я буду без неё?» «Ничем. Совершенно ничем. Помоги мне!» Голос был таким слабым, что удивительно, как он вообще донёсся до Цереры, пока она бродила по лесу. Это было почти так, как если б эта связь была скорее экстрасенсорной, чем голосовой. Сознание одной отчаявшейся женщины пыталась дотянуться до другой. И Церера расступила из вечерних сумерек, угодив прямо в кошмарный сон.